Глава 14 Игнатий раньше находил в этом странном мире сна технологические устройства, но все равно не представлял, что во Вселенной царствующих первой стихий, больше похожей на магию, есть настоящие космические цивилизации. Неудивительно, что находка так приковала внимание. Мужчина осмотрел корабль, обнаружив множество интересных моментов. С одного бока межпланетный аппарат не слабо потрепало, сорвав внешнюю обшивку. Под ней Гнат имел удовольствие наблюдать внушительный арсенал то ли оружия, то ли оборудования иного толка. Все это пряталось под толстыми защитными панелями, и для применения, наверное, выдвигалось наружу. Нашелся и вход в это технологическое чудо, представляющее себе довольно узкий проем. Находился он в центре корпуса корабля. Благо тот основательно зарылся в гору хлама, поэтому высота не создавала препятствий для проникновения. Слева от входа, несмотря на вечные сумерки, угадывался символ в виде трех полосок, похожих на стрелки, обведенные кругом. Под ним надпись на чужом языке, состоящая из каких-то неизвестных знаков, похожих на иероглифы. Ни на что особо не надеясь, Игнат применил дар познания, который неожиданно принес результаты. Смысл названия стал понятным и звучал примерно как внезапные воин». Довольно странное имя. Но кто их знает, эти внеземные цивилизации? Закончив осмотр, Кедров приступил к действиям. За следующие 15 минут он нашел и притащил к кораблю разных лам. Взгромоздив его под вход, проверил конструкцию на устойчивость после чего полез по ней вверх. Стремление заглянуть внутрь за последнее время лишь окрепло. Поддерживая работу дара познания, он осторожно заглянул в проем космического летательного аппарата. Благо оттуда на Игната не спешил бросаться ни чужой, ни хищник. Открыв полураспахнутый люк, мужчина залез внутрь. Хоть с некоторых пор его глаза и видели в темноте, но здесь эта способность не понадобилась. Удивительно, но тусклая, возможно, аварийная подсветка все еще функционировала. На полу и потолке полоски испускали неяркий зеленый свет, погружая Гнатов в какую-то странную атмосферу. Однако вид человеческого тела в скафандре тут же вернул мужчину на землю. Нака, соберись! Ты в чертовски опасном месте! Нечего расслабляться!» Убедившись, что пучок энергии хаоса готов к применению в случае опасности, Кедров осторожно перевернул тело. На незваного гостя уставился застывший в немом крик и лик. Угадать его черты не представлялось возможным. От прошедшего времени плоть высохла и мумифицировалась. Можно было лишь сказать, что разумный походил на человека, не более. Осмотрев мертвеца, Игнат обнаружил на рукаве его скафандра тот же символ трех линий в круге. Понятно, что когда-то он относился к экипажу корабля. «Однако ж, это сколько времени прошло!» Трупу выглядит не старым, но древним. Мужчина перевел взгляд на внутреннюю обстановку. Крайне узкий коридор давал понять, что неведомый конструктор как мог экономил на свободном пространстве для экипажа. Вопреки ожиданиям, здесь не было засилия каких-то технологических устройств. Все скрыто панелями бежевого цвета, покрытыми слоем массившей пыли. Слева у стены в специальных стеллажах находились три пустых скафандра. Они сразу привлекли внимание Игната. Осмотрев их ближе, мужчина отметил, если очистить от пыли, то костюмы выглядели вполне новыми. В отличие от земных аналогов, они не были громоздкими, скорее наоборот, выглядели очень даже удобными. Личный экипаж корабля мог перемещаться в них даже по узким помещениям космолета. Игнат решил сначала проверить все вокруг и потом вернуться, чтобы попробовать приодеться. А то будет неловко, если в самый разгар примерки нагрянет какой-нибудь монстр. Приняв решение, мужчина направился вглубь корабля. Короткий коридор тут же разделился. Один ход вел к носовой части, другой наоборот, к хвосту. Пожав плечами, мужчина решил начать с последнего. Логикой руководствовался простой. В передней части наверняка находилось больше членов команды, а значит и опасность выше. Исследователь зря беспокоился. Корабль не был разделен на запертые отсеки. Помещения вообще не имели никаких дверей и перегородок. Возможно, вместо них были силовые поля или еще что, чёрт его знает. Мужчина осторожно продвигался, оглядываясь по сторонам. Внутри помещения также имели отделку в виде одинаковых панелей. Из-за серьезного удара в ходе крушения множество из них отлетели, открывая сложную технологическую начинку. Игнат ничего не мог понять в переплетениях прозрачных шнуров, похожих на провода, да и не лез. Космолет все равно уже мертвее мертвого. Больше всего хвостовой части привлек внимание то ли реактор, то ли двигатель. Походил он на большое металлическое ядро, расположенное в крупном помещении. Помимо этого, в ядерном отсеке хватало пультов управления. Здесь же Игнат нашел и несколько погибших членов экипажа. Как и первые, те высохли и мумифицировались. Ничего-то похожего на табельное оружие, ни других полезных вещей найти не удалось. Вернее, технологических приборов хватало, но они давно уже обесточенные вышли из строя. Один из погибших космолетчиков явно что-то держал в руках. Заинтересовавшийся Игнат аккуратно разжал его пальцы перчатки, чтобы достать какую-то пластинку. Присмотревшись к находке, он увидел изображение улыбающейся девушки в форменном белом кителе. Она почти не отличалась от людей, разве что имела радужку фиолетового цвета и нехарактерно длинноватую шею. Это совсем ее не портило, а даже придавало изяществу утонченности. Кем она была для мертвеца? Любимой? родственницы, Может, матерью? Разматривающий изображение кедров, ощутил себя чужим в этом личном моменте. городом, вложив карточку обратно в перчатку погибшего, он покинул помещение. Какое назначение имел космолет? Он точно не был грузовым или пассажирским транспортом. Никакого ангара или большого количества жилых кают здесь не имелось. Да и состав экипажа совсем невелик. Закончив осмотром хвоста, Игнат направился обратно, к носовой части корабля. Где-то в его центре обнаружилось два десятка кают. Эти помещения также не имели никаких дверей или шлюзов, будто приглашая чужака. Здесь Кедров немного задержался. Личные вещи экипажа вызывали больше интереса, чем давно погибшая техника корабля. Мужчина смог увидеть изображение какого-то мегаполиса и других аборигенов этой цивилизации. С собой ничего не брал, хоть и все было интересным, но бесполезным барахлом. Закончив осмотр жилых помещений, он продолжил движение по коридору в направлении передней части корабля. Более яркое освещение впереди мгновенно привлекло внимание. Насторожившийся мужчина замер и обратился вслух. К счастью, мертвой тишиной этого космического склепа ничего не нарушало. Вскоре коридор закончился солидным по площади помещением. Игнат осторожно заглянул, желая утолить любопытство. Довольно яркий свет объяснялся наличием большего числа специальных полосок на потолке. В их свете мужчина разглядел помещение, уставленное стеллажами оборудования. Помимо них имелось четыре кресла для членов экипажа, одно из которых невольно привлекло внимание Игната. В нем сидел мертвец. Погибший космонавт отличался одним важным моментом. В его высохших глазницах тлели тусклые зеленые огоньки. В следующий момент существо неожиданно повернуло голову и попыталось встать. Мужчина вздрогнул и ошатнулся. К счастью, движения ожившего воспрепятствовали ремни безопасности кресла, прочно удерживающие тварь. «Твою мать!» Рыгнулся Игнат, сердце которого подпрыгнуло, когда монстр начал подниматься. Это резко выброс адреналина стало жарко. Тем не менее, он уже успел повидать дерьма и всяких тварей. Поэтому, если испугался, то скорее от неожиданности. Еще постояв пару мгновений, мужчина понял, что мертвяк слишком вялый и безмозглый, чтобы представлять опасность. Монстр каким-то образом мгновенно почул у человека, хоть тут и не шумел. Еще раз осмотревшись, Игнат убедился, что больше угрозы нет. И вошел в помещение, похоже являющееся центральной рубкой корабля. Твари в кресле не оставляла свои попытки выбраться и добраться до жертвы, привлекая ее внимание. Подойдя чуть ближе, Игнатор осмотрел существо как следует. Выглядел монстр как классический высохший оживший мертвец из фильмов ужасов. Разве что высокотехнологичный скафандр и окружающая обстановка добавляли научно-фантастического антуража. Кедров применил дар познания, желая узнать о нем больше информации. Стихийно поднятый мертвец Нежить. Уровень силы незначительный. Дары и особенности не жизнь. Способности некротическое прикосновение, поиск жизни, поглощение жизни. Статус слабости за долгого отсутствия питания. М -м, а довольно неплохо. Может быть, и не зря дар улучшала. Информация многое объясняла. Похоже, монстр давно здесь находился и здорово ослаб. Также стала понятна его зоркость. Мертвец просто ощущал жизнь. Кресло с неупокоенным, в отличие от других, находилось на небольшом возвышении в центре рубки. Возможно, это означало, что Игнат сейчас смотрел на капитана космического корабля. Еще некоторое время он понаблюдал за настоящим живым мертвецом. Даже не представляя опасности, тот оставлял по-настоящему жуткие впечатления у неподготовленного человека. Наконец, с трудом переведя внимание от монстра, мужчина огляделся сразу же стало заметна одна из возможных причин крушения этого звездолета в потолке капитанской рубки была прополавлена здоровенная пробоина заглянув в нее игнат увидел что чудовищная атака пробила корпус на несколько метров прежде чем добраться до его центральной части походило все на лазерный луч хотя возможно оружие было вовсе не технологическим в пользу этого предположения говорил сам капитан. Брызги оплавленного металла залили все помещение. Попали они на космонавта, прожгли его костюм и, вероятно, убили. Из-за чего же он стал нежить и непонятно. Скорее всего, на тело подействовал аспект энергии вроде ледяного, только относящийся к смерти. Игнат был бы не против научиться трансформировать хаос в него. Но как это сделать? Со льдом вышло удачное совпадение. Человек ощутил его воздействие на себе однако делать такое с некритической силой чревато. Отказавшись от идей опасных экспериментов, Кедров продолжил осмотр. Судя по всему, дальше капитанской рубки помещений не было. Похоже, он проверил весь корабль. Хоть это и было интересно, но также вызвало некое разочарование. Ничего особенного не нашлось. Он уже собирался уйти, когда дар привлекло привлек его внимание к небольшой коробочке, забившейся под кресло с мертвецом. Присмотревшись, мужчина явно ощутил, что от чего-то внутри веют странные энергии. Это вызвало интерес. «Как же мне добраться до тебя?» — тихо произнес он и перевел взгляд на нежить, защищавшую сокровище. Бить ее хаосом не хотелось. Как изменяющая энергия первой стихии повлияет на неупокоенного, вопрос хороший. И ответ на него лучше выяснить в более безопасном месте. Игнат трансформировал хаос в доступный ему ледяной аспект, после чего нанес атаку с густком холода по нежити. Неяркая синяя вспышка озарила капитанскую рубку корабля. появилась обжигающим кожу морозом. Мертвец мгновенно покрылся изморозью, Его движения сильно замедлились. Но, как и ожидал мужчина, монстра не был убит. Ледяной аспект не сильно опасен для нежити. Игнат просто нашел обломок какого-то устройства, подходящего в качестве дубины. Хорошенько прицелившись, одним ударом он снес голову мертвяка. Таренька! С металлическим звоном ремни безопасности вылетели из пазов, освобождая монстра. Тот сразу же рванулся на мужчину. У игната ёкнуло сердце от неожиданности, но среагировать он успел, ударом ноги в грудь, повалив нежить обратно на кресло. Неожиданно для человека мягкая ткань скафандра при ударе отпружинила будто твердый панцирь, защищая грудные кости скелета. Мертвяк потянул руку к человеку. Перчатка скафандра засветилась тусклым зеленым огнем, возвещая явно примененные способности. Игнат ударил, желая сломать руку, но чертова ткань снова жестко спружинила. Благо, хоть конечность это оттолкнула. «Да сука!» — выкрикнул Игнат. Чертов скафандр мешал как следует изничтожить мертвяка. Прижав ногой врага к креслу, он засунул металлическую палку в горловину скафандра и начал ей вращать перемалывая кости в труху. Наконец-то ход оказался удачным. В какой-то момент зеленое пламени жизни потухло. Снаходец ощутил небольшой прилив энергии. Монстр был уничтожен. «Нежить будет очень опасным противником», подумал Игнат, переводя дух. Сердце стучало, как бешеное. «С такой живучестью, если твари будут быстро двигаться, то мне конец». Учитывая же, что мертвяки, возможно, могут заносить в раны свою некротическую дрянь, то становилось совсем кисло. В ближайшем будущем с такими противниками в бой лучше не вступать. Чуть отдохнув, мужчина, наконец, добрался до заветной коробочки, валявшейся под креслом капитана. Полностью белая, она не несла никаких надписей. Лишь все тот же символ стрелков в круге украшал верхнюю крышку. Игнат аккуратно снял ее и с восхищением вздохнула. На мягкой подушечке лежал золотистый круглый значок, похожий на монетку. Казалось, он излучал мягкое свечение. Любопытный снаходец тут же сконцентрировал дар познания на выгравированных надписях, желая узнать их смысл. Навык идентификации не сплоховало. Наградной орден слабо зачарованной энергии порядка. Надпись «Капитану Киртаар за скрытость в разведке» «Отвагу в бою и бесстрашие перед ликом смерти». «Ого!» — Вслух произнес удивленный Игнат и перевел взгляд на уже упокоенного мертвеца. «Значит, капитан Кертаар? «Прошу прощения за беспокойство». Написанное заставило вспомнить, что где-то там, в невероятных далях, идет бесконечная война. Первые стихи и их слуги борются за могущество. Коснется ли это Игната? Уже коснулась. Он вновь перевел взгляд на наградную медаль. Ее свойства заставили уже забыть о только что случившемся бое. Артефакт был зачарован настоящим порядком. Об этой первой стихии мужчина не знал ровным счетом ничего. Лишь по смыслу можно было понять, что это антагонист хаоса. Сначала он даже забеспокоился, что предмет подействует на него, как серебро на вампирах в фильмах. Потом вспомнил слова гостя. Тело человека рождено порядком, или как-то так. Именно поэтому его плоть сейчас неумолимо разрушалась, неспособная вытерпеть опасную силу хаоса. Последняя мысль мгновенно вызвала новую идею. Что если зачарованная сила медальона поможет в борьбе с его недугом? Водушевленный Игнат осторожно достал предметы из футляра. Он затрал рукав одежды и осторожно начал приближать медаль к уродливо змеящимся под кожей черным полоскам. Его беспокоило, что при контакте произойдет какая-нибудь взрывная реакция, но заряд у железки был совсем слабым, сводя риск к минимуму. Не видя негативной реакции, приложил кусочек металла прямо к коже. В этот момент мужчина ощутил странное воздействие. Трудно выразить словами, но это была полная противоположность бурлящей силы хаоса. Спокойная и словная, упорядоченная, она коснулась кожи человека. Каково же было его удивление и радость, когда прямо на глазах черные линии рядом с артефактом стали тускнеть. Не верящий своим глазам кедров, начал медленно водить медали, устраняя страшные стигмы на теле. «Твою мать! Значит, лекарство есть!» Продолжая процесс, он часто останавливался и прислушивался, но никаких побочных эффектов не ощутил. Очистил черные полоски хаоса от запястья до самого плеча, когда эффект резко сошел на нет. «Эй, ты чего?» Игнат снова сконцентрировался на медали и понял, в чем дело. Заряд первой стихии без того крошечный развеялся. Теперь в его руках был лишь кусочек металла. Кажется, даже внешнем потускнел и поблек. «Черт!» Он перевел взгляд на очистившуюся руку. Расстраиваться было глупо. Мало того, что чуть-чуть снизил уровень ущерба от давления хаоса на тело, еще и нашел великолепный способ. Волей-неволей возник вопрос. Может ли он свой хаос трансформировать в порядок? Если да, то как? Это больше походило на тему урока философии, чем на прикладную задачу. У Игната уже вышло это с ледяным аспектом, но тот ощущался куда более ярко и проще, что ли. Однако порядок был очень трудной и неуловимой концепцией. Думать над этим вопросом он будет не здесь и не сейчас. Еще раз убедившись, что медальон полностью разрядился, мужчина вернул его в футляр и положил к мертвецу. Проверив, что больше ничего нет, он направился на выход. На этом космическом корабле для него оставалось только одно дело. Вернувшись к проему выхода из космолета, Игнат сразу подошел к трем пустым скафандрам. В следующий час он разбирался в креплениях и устройстве высокотехнологичного костюма. Задача оказалась совсем непростой. Хорошо, что те имели ручный способ разборки на случай потери питания. Наконец, поравившись, Кедров обнаружил, что один из них, самый крупный, вполне подходит по размеру. Неспеша облачившись в скафандр, Игнат не стал опускать зеркальный щиток. Система подачи кислорода давно разрядилась и вышла из строя, как и вся прочая технологическая начинка. Да и мало ли чем дышали эти иномерцы. Протестировав свою новую экипировку на подвижность, он был восхищен. Никаких неудобств костюм не создавал и не сковывал движения. Правда, неизвестно, какими тот обладал защитными характеристиками, но все-таки лучше, чем ходить в простой одежде. Закончив со скафандром, магнат наконец покинул космолёт, довольный. Не зря потратил на него время. На этот раз хаос преподнес приятный сюрприз. Что же будет дальше?